Жадность. Черногорская сказка. Отправились в путь два крестьянина, добрый и жадный. Постепенно в дороге все припасы у них кончились, осталась одна овца. «Ну что ж», — сказал добрый, — «хоть и жалко мне последнюю скотинку, делать нечего. Заколи ее, а завтра утром поедим». Жадный заколол овцу, освежевал её, приготовил мясо и лёг спать. Но никак не мог заснуть. Овечья печёнка не давала ему покоя. Тогда он встал, тайком зажарил её и съел. Когда утром путники сели завтракать, добрый крестьянин удивился, что у овцы не оказалось печёнки. Но виду не подал. Решил устроить жадному испытание. На другой день остановились они в горах. Добрый крестьянин говорит. «Ты посиди здесь, в тени этого дерева, а я пойду поищу какую-нибудь дичь». Жадный с радостью согласился и, растянувшись под деревом, захрапел. А когда через некоторое время проснулся, то увидел, что добрый крестьянин Возвращается, да не с пустыми руками. «Что принёс?» — спрашивает жадный. «Да понимаешь, пошёл искать дичь, а наткнулся на кучу золота», — отвечает добрый крестьянин. «Пришлось поделить его поровну». И показывает три тяжёлых мешочка. «Зачем же ты распределил золото по трём мешочкам?» — возмутился жадный. «Нас же двое». «Э, нет», — возразил Добрый, — «все я сделал правильно. Один мешочек мне, второй тебе, а третий полагается тому, кто вчера печенку съел». «Так печенку-то я съел!» — закричал жадный. «Значит, мне и полагается еще один мешочек!» «Бери, мне не жалко», — сказал Добрый и кинул своему спутнику второй мешочек. Жадный присел на землю и стал торопливо развязывать доставшиеся ему мешочки. Но в них было не золото, а обыкновенные камни».